Глава 8 Вот теперь я понял, что за кот красный и зачем племяннику императора понадобился экзорцист. Не заглядывая в ателье, я переместился к площади перед зданием департамента безопасности и увидел собирающуюся там толпу. В этот раз ликования от зрелища предстоящей казни не было, зато растерянности на бледных лицах людей хватало. Никто не понимал, что будет дальше с империей. Одержимость императора – это уже не шутки. Не просто очередной аристократ, а правитель огромной страны. Мы с Вольтом протиснулись ко входу в здание, где уже стояли все инквизиторы из столичного филиала. Они хмуро кивнули мне и указали на Крылова, который с кем-то говорил по телефону. Я подошел ближе и услышал только остаток разговора про «границы дозволенности». Ни дня без происшествий», — вместо приветствия сказал я. В этот раз голова перегнул палку. «Юрий, ты не понимаешь», — покачал головой Назар. «Мы ничего не можем сделать. У нас буквально связаны руки. Зато у меня нет». Я пожал плечами. «Вы же сами прислали мне тот документ с полномочиями тайного эмиссара. Я имею право вмешаться». Но люди, они не поверят в изгнание. На крылове лица не было. Как они смогут доверять императору, обвиненному в одержимости? Я не стал ничего отвечать. Панические нотки в голосе Назара показывали, что он прав, но у меня своя истина, в которую я верю всей душой и всем сердцем». Если люди не совсем идиоты, то поймут, что изгнание возможно. Ведь я предложу им альтернативу казни. Все их страхи, связанные с Инквизицией, исчезнут. Люди увидят, что одержимость больше не приговор. Одного понять не могу. Почему именно сейчас Власов решил избавиться от Императора? Столько лет всех все устраивало. На троне сидел Алексей II, а Демид из-под валь руководил всеми. Вряд ли дело в том, что я встретился сначала с императором, а потом с его двоюродным племянником. Или Павел Трубецкой начал действовать сразу после разговора со мной? Если так, то это могло стать катализатором. Я ведь пообещал, что помогу с главой ордена Инквизиции, а значит Трубецкой мог решить, что пришло время свергнуть Власова». И все это обязательно должно было произойти прямо сейчас, когда мне нужно как можно скорее вызволять своих похищенных друзей. Мне и так пришлось задержаться ради третьей части элементаля. А тут такое. Но это точно не без участия хранителей произошло. Гадство. Через пару минут издания департамента вывели Алексея II. Его Императорское Величество был закован в наручники и цепи. При этом он показывал все признаки одержимости. Кричал, хрипел, выгибался, пытался укусить сопровождающих. В общем, тут даже слепой поймет, что одержимость монарха реальна. «Это Власов?» — спросил я у Крылова, указав на инквизитора, который шел впереди процессии с важным видом. Назар кивнул, скривившись, а я присмотрелся к главе ордена. Власов был широкоплечим, с длинными загребущими руками, на вид около шестидесяти. Черные усы обрамляли горбатый нос и странно смотрелись на фоне седых волос, а острая бородка придавала Власову вид человека, привыкшего к власти. Его мутноватые глаза, выпученные и строгие, излучали презрение». Он смотрел на мир свысока, утомленный своей славой. Он даже шел медленно и степенно, словно презирал саму землю, по которой ступал. Хотя о чем это я? Конечно же он считал всех отбросами. Ведь, как он сам считал, в его руках была власть над каждым. Когда императора начали приковывать столбу, я неспешно последовал к помосту. На площади уже наступила напряженная тишина, в которой ощущалось ожидание казни, смешанное с ярким желанием зрелищ и страхом. Люди на площади напомнили мне зрителей Колизея, ожидающих кровавых боев гладиаторов. «Хлеба и зрелищ» — вот девиз человечества. И даже сменив один мир на другой, я не заметил особой разницы. Я шагнул к возвышению и поднялся к столбам. Парочка инквизиторов, явно прибывших из центрального офиса, бросили на меня недовольные взгляды, но тут же отвернулись. «Ну еще бы! Я же специально медаль поверх плащика повесил!» Демид Власов резко вскинул голову, и наши взгляды встретились. На лице главы ордена ни единый мускул не дрогнул, а вот я усмехнулся. «Чтобы этот гад не задумал совместно с хранителями, хрен ему, а не полная власть над страной и миром!» «Приветствую!» — кивнул я ему, а сам шагнул еще ближе к столбу с императором. «Эмиссар!» — едва заметно кивнул мне Власов. «Вам нельзя здесь находиться и вмешиваться в ход казни!» «Это кто вам такое сказал?» — удивленно вскинул брови. Я лично озаботился тем, чтобы изучить документы из архива Инквизиции, касающихся моих полномочий. Такого запрета там нет. Московский филиал не владеет всеми нужными документами. Власов слегка растянул губы в подобие улыбки. В Центральном архиве другие данные. Тогда я подожду, пока мне пришлют копии. Я огляделся. «Микрофон бы мне, драть горло на всю площадь не хотелось». «Непременно», — сказал Власов и отвернулся. «А пока покиньте место казни». «Конечно», — усмехнулся я, как только получу подтверждение запрета. «А вот и микрофон. Я увидел, как один из инквизиторов настраивает аппаратуру, пока остальные указывают журналистам, где им встать». Они ведь хотели устроить зрелище из казни императора. Они его получат». Ускорившись, я выхватил микрофон и вернулся к столбу. Никто даже заметить ничего не успел, а я уже нажал на кнопку на ручке микрофона. «Уважаемые жители империи!» Гаркнул я от души, чуть не оглохнув от собственного голоса. Мы собрали вас здесь, чтобы показать вам, что благодаря усилиям исследователей Ордена Инквизиции проблема одержимости была решена. Мы создали специальный отдел внутри Инквизиции, который позаботится о том, чтобы ваши близкие не были сожжены на костре. Только тут инквизиторы из Центрального Офиса сообразили, что казнь пошла не по плану. Они рванули ко мне, но я легко увернулся от одного балахона и оттолкнул второго, который потянул ко мне свои руки. Третьего инквизитора я пнул под зад, и тот свалился с помоста. Люди на площади не понимали, что происходит, ведь свалившегося балахона их развеселил. Один из мужиков, стоявших ближе к возвышению, сунул в рот два пальца и освистал инквизитора. К нему присоединились и другие. Ускорившись, я метнулся к императору, который продолжал бесноваться и всмотрелся в него магическим зрением. Селеон, Алексей II боролся с демоном так, словно это его последний бой в жизни. В чем-то он прав, этот бой решающий. Мне пришлось ускориться еще сильнее, чтобы все остальные на площади замерли. Пришло время действовать. Я ухватился за поводок и потянул его на себя. Император сражался, словно лев, умирающий от голода. Поводок со свистом вылетел из тела, и я сжег демоническую душу в то же мгновение. Вернувшись к обычному течению времени, я обернулся к Власову и залихватски подмигнул ему. — Казни не будет! — проорал я во все горло, продолжая смотреть на главу ордена. Толпа забурлила, загудела и начала сдвигаться ближе к помосту. Инквизиторы во главе с Власовым попытались поймать меня, но я быстро переместился на другой край платформы. «Вместо привычного вам сожжения, Орден Инквизиции проведет обряд экзорцизма!» Я снова переместился, чтобы не попасть в такие же загребущие, как и у главы руки инквизиторов а залетных из центрального офиса инквизиторов заметно прибавилось. Обряд изгоняет демона из тела человека, а бывший одержимый получает полный иммунитет от повторной одержимости. Вот теперь я замер на месте. Я сказал и сделал все, что хотел. Люди услышали главное. Одержимость можно излечить, а император стал прекрасным наглядным примером. Уж он сумеет достучаться до народа с его-то опытом. «Ты пожалеешь о своих словах и о том, что вмешался в казнь над одержимым!» Прошипел Власов мне в лицо, наконец добравшись до меня. «Никто не позволит тебе проводить обряды над императором!» «Да? Как жаль!» Незаметно я прибавил чувствительность микрофону и убрал его за спину, якобы для того, чтобы его не забрал Власов. «Ну, раз никто не позволит, то я, пожалуй, пойду». Я чуть поднял руку с микрофоном позади себя и встал полубоком. Император уже почти пришел в себя, так что я предоставил ему возможность реабилитироваться в глазах своих подданных. Похоже, о моей суперскорости до сих пор никто не догадался, как и о том, что я могу проводить обряд экзорцизма быстрее, чем кто-то успеет моргнуть. «Мои подданные!» Раздался на всю площадь усиленный микрофоном голос императора. «Обряд экзорцизма излечил мою душу и тело. Могу заверить вас, что отныне я свободен от влияния демонических сущностей. Слава тайному эмиссару! Слава экзорцистам!» Народ на площади замер, переводя взгляды с меня на императора, потом на Власова и так по кругу. Люди не знали, верить ли словам того, кто еще минуту назад бесновался и пытался порвать цепи. А потом люди заговорили. — Мы работали на князя Громова, но стали одержимыми! — выкрикнул знакомый голос. — Кажется, это тот самый мужик из бригады строителей, который отказался продолжить работу. — Князь провел свой обряд, и теперь мы чисты! — Подтверждаю! — согласился с ним другой рабочий. — И я был одержимым! — крикнул еще один. — Слова сброда ничего не значат! — скривился Власов. Он думал, что его никто не слышит, но, похоже, я перестарался. Чувствительность у микрофона оказалась слишком высокой. Народ загомонил, обвиняя главу ордена в том, что простые люди для него — всего лишь сброд. Я усмехнулся и пожал плечами на гневный взгляд Власова. «Сам виноват. Надо думать, что говоришь. Это только кажется, что пока ты на коне, тебя никто не достанет. Но всего пара десятков крепко сбитых мужиков сметет любого. Никакая охрана не спасет от гнева толпы. Я граф Александр Новиков!» Проорал откуда-то сбоку от помоста Саша. «А он откуда тут взялся?» Хотя он же с родителями в столице был. Наверняка услышал сообщение о казни. Тем временем он продолжил. «И я был одержимым», — громко признался он. «Но князь Громов излечил меня и моих друзей». «Все знают, что эти двое дружат», — фыркнул какой-то аристократ. Присмотревшись, я узнал графа Гурова. «Вот же поганец!» «Я графиня Анна Волконская!» Женский крик разрезал гуман толпы. «Мы с семьей сегодня обедали в ресторане на Тверской. Мы все стали одержимыми, но отряд экзорцистов изгнал демонов из наших тел. Я свидетельствую о том, что обряд экзорцизма работает». «Я барон Николай Аверин, и я свидетельствую о том же», — поддержал графиню другой голос. «Экзорцисты избавили меня и моих близких от демонов. Мы все были одержимы, но теперь чисты». Остальные посетители ресторана также подтвердили слова аристократов, а потом и работники того самого ресторана подали голос. По всей площади то тут, то там звучали искренние благодарности экзорцистам. Я же смотрел на красное от гнева лицо Власова и улыбался. «У вас небольшой выбор», — тихо сказал я ему, выключив микрофон. Подтвердить отсутствие одержимости у Его Императорского Величества, либо сдать свои полномочия, я раздавлю вас безо всяких сомнений. На данный момент у меня не было веских доказательств причастности главы Ордена к одержимости Императора, и Власов это знал. Я дал ему шанс остаться при должности, но мы оба понимали, что полномочия главы Инквизиции будут сильно урезаны императором после всего случившегося. «Забыл, что у нас твои близкие», — с гадливой ухмылкой спросил Власов. «Одно мое слово, их порвут на куски». «Одно ваше слово», — лениво протянул я. «С чего вы взяли, что теперь его вам дадут?» Отвернувшись от Власова, я поманил пальцем Крылова, а затем указал на скованного цепями императора. Назар понял меня без слов и отдал приказ освободить монарха. Через пару минут его величество встал в полный рост на помосте с микрофоном в руках. «Я законный правитель Российской империи Алексей II. «Властью, данной мне, дарую тайному эмиссару Инквизиции титул Верховного Инквизитора», — проговорил император, даже не взглянув на меня. «Орден Инквизиции в том виде, в каком он существовал в Империи последние сотни лет, упраздняется. Отныне все решения по состоянию Инквизиции будет принимать Верховный Инквизитор». «Да ладно, настоящий титул, а не просто красивое словцо перед уже существующим титулом. Что толку от приставки светлейшей, А вот стать верховным инквизитором – другое дело. Только вот прямо сейчас мне не давало киты с бумажками и перестановки в инквизиции. У меня там друзья неизвестно где, одержимые по всей империи разгуливают, да еще и настоящая война с хранителями на носу». Я посмотрел на Крылова и мрачно усмехнулся. Вот на кого я спихну все эти инквизиторские дела. Для начала распоряжусь о допросе всех инквизиторов из центрального офиса, коих тут собралось не меньше полусотни. Потом можно будет и в сам центральный офис отправить людей, чтобы там порядок навести. Я сжал медальон и отдал приказ экзорцистам прошерстить столицу в поисках одержимых. И им практика, и город чище станет. Так, пора бы сваливать уже с площади. Императору я помог, инквизиции тоже, пора и друзей выручать. Но у императора были другие планы. Он вдруг посмотрел на меня и усмехнулся уголком губ. «Я обвиняю главу ордена инквизиции Власова в измене», — проговорил он. «Власов вместе с моим советником Островским задумали переворот. Феликс Островский уже схвачен и заключен в мою тюрьму. С Власовым же разбираться Инквизиции. «Вот это подгон! Я-то думал, что Власова сразу к императорскому палачу потащат, а его нам оставили. Ну не красота ли? Под пытками бывший глава ордена сам сдаст всех, кто предал человечество и работает на хранителей». Я отдал еще один приказ и помахал Назару рукой. «Пусть они пока тут начинают, а мне пора». Чуть отбежав, я переместился к себе в имение и уже оттуда, прихватив десяток элементалей, рванул к поместью рода Меркуловых. До него мы добрались за пару минут. Оказалось, что для элементалей не проблема перемещаться с любой скоростью, они ее даже не замечают». Спустившись по обвалившимся ступеням в подземелье особняка, я отчитал нужное количество шагов и уперся в глухую стену. Это не был тупик, просто участок посередине стены, но именно здесь, по словам Меркулова, находился вход в потайную комнату. Третий кирпич в пятнадцатом ряду слева ничем не отличался от всех остальных кирпичей. Я пожал плечами, достал из кармана флакончик с кровью Меркулова и плеснул на указанный участок стены. Сначала ничего не происходило, а потом кровь начала шипеть и впитываться в стену. Через минуту появились очертания прохода, но он так и не открылся, будто чего-то не хватало, какой-то части ключа. Я вспомнил слова Меркулова. Он говорил, что нужна кровь и магия любого члена рода. И ведь я видел, как Влад что-то делал с кровью. Так почему не сработало? Неужели придется идти за Меркуловым и тащить его сюда лично? Я задумался. Влад не выйдет из камеры, пока третья часть грозового элементаля на свободе. Он очень четко это сказал. Тогда что делать? «Давайте, предлагайте версии», — обратился я к элементалям. Вы обещали посодействовать и даже намекнули, что крови может быть недостаточно. Нужна активная магическая энергия члена рода. Прошелестел золотистый. Такие тайники делали очень давно. Не во всех домах аристократов они есть. То есть мне нужен Меркулов? Уточнил я. Или тот, кто владеет энергией его рода? Согласно качнул головой Вольт. «Я вспомнил про эти тайники. Нам подойдет любой, кто сумеет применить здесь магию рода». «Ты на кого намекаешь?» — прищурился я. «Подожди секунду». Вольт прикрыл глаза и замер. «Ну вот, готово». Сразу после его слов у меня завибрировал браслет. На экране высветился номер Михаила. «Вот и объявился мой младший родственничек». «Юра, ты не представляешь, что сейчас произошло!» — воскликнул он. «Мой элементаль заговорил, и это не мальчик, как мы думали, а девочка, воздушная лисица!» «Что она сказала?» — поторопил я его. «Ясно же, что Вольт постарался и надавил на эту лисицу, что может выплеснуть нужную тебе энергию!» «Сомнением сказал Миша. Она была связана с кем-то важным для тебя и готова помочь». «То есть она ничего не объяснила?» — уточнил я, глянув на притихшего Вольта и Элементали. «Это у них такая особенность общения, что ли?» «Вообще ничего!» — подтвердил Миша. «Только сказала, что ждет тебя. Мы в санатории, если что». «Понял. Сейчас буду». Я отключил звонок и вздохнул. «И вот как мне тащить сюда Мишу? Или будет достаточно забрать только лисицу?» А вдруг это помешает их связи, которая еще толком не установилась? Я поднялся наверх и переместился к санаторию. Миша уже ждал меня у выезда вместе с довольно бодрым лисенком. Похоже, их связь помогла элементалью набраться сил. «Ну что, вас разделять-то можно?» — спросил я у лисицы, но та в ответ только фыркнула и дернула ушами. «Нельзя», — хмуро сказал Миша. Но Снежка сказала, что укроет меня воздушным щитом во время ускорения. «Снежка?» Я посмотрел на белую шорстку лисицы и улыбнулся. «Ей подходит. Ну давайте, время не резиновое. Готовы?» Миша подал мне руку и кивнул. Я еще ни разу не перемещал никого, кроме себя и Вольта, поэтому немного переживал за своего младшего родича. Но, к моему удивлению, все прошло отлично». Снежка создала вокруг себя и Миши воздушный щит, который не пропускал мои молнии. Через пару минут мы уже спускались в подземелье. Вольт покосился на снежку и громко гавкнул, на что лисица зашипела. Я закатил глаза, взял воздушницу и поднес ее к нужному кирпичу. Сначала ничего не происходило. Я даже глянул магическим зрением, но не увидел потоки энергии или хоть что-то. И только спустя целую минуту лисица вдруг напрягла всем телом в моих руках и громко чихнула. Я хотел было посмеяться, но вдруг заметил, как от этого чиха в стену прилетел небольшой сгусток энергии размером с ноготь. Лисица обмякла и уронила голову мне на ладонь. Я осторожно передал ее обратно Мише и повернулся к проходу, который начал открываться. «Стоило нам шагнуть в проем, как из темноты выпрыгнула черная клякса и упала на каменную плиту передо мной. «Ну, здравствуй!» — сказал я, разглядывая довольно непривлекательный сгусток энергии. Больше всего он походил на лизуна, нагретого на костре. Растекшиеся края пузырились, а тонкие конечности, похожие на щупальца, тянулись в нашу сторону. но и гадкий же видок!» «Слушай, давай с тобой договоримся», — сказал я, сделав шаг в сторону от этой кляксы. «Я знаю, что ты желаешь только мести и хаоса, но нельзя же так». «Смертный слабак хочет договориться», — прошипела клякса, перебив меня. Ее голос был похож на то, как говорят беззубые старики, шамкая губами и коверкая звуки. «Тебе нечего предложить мне, великому грозовому элементалю». «Так ты даже не дослушал». Я покачал головой. «У тебя все равно нет выбора. Две части уже у меня, и они прошли слияние. Но я могу предложить тебе сделку». «Ты поможешь мне победить хранителей и остальных моих врагов, а я взамен обещаю снова разделить вас!» Я усмехнулся. «Твоя судьба меня волновать не будет, если, конечно, ты не начнешь устраивать массовые убийства и все такое. О, у тебя есть враги помимо хранителей!» Элементаль рассмеялся с вистящим смехом. «Из чего бы мне верить твоему слову?» «Ты даже не можешь справиться с обычными смертными без моей помощи». «Моих друзей похитили приспешники-хранители», хранителей, сказал я, вздохнув. «Ну и вредная же увольта третья часть. Обещаю тебе, что после победы я разделю вас снова и отпущу тебя». «Конечно ты просишь меня о помощи», — уже громче прошипел элементаль. «Я великий, могущественный и самый умный, а вот вы все мусор!» Щупальца на теле кляксы вдруг стали толще и скрутились тугие жгуты. Одно из них выстрелило прямо вольта, а в следующее мгновение мой питомец взвизгнул и упал на живот, пытаясь когтями выцарапать из своего бока присосавшуюся кляксу. Я подскочил к нему, но упустил момент, когда третья часть выпустила еще несколько щупалец, которые вцепились пришедших со мной элементалей. Переключившись на магическое зрение, я увидел, что эта сраная клякса выкачивает из них энергию. «Ах ты, скотина!» — рыкнул я. «Хотел же как лучше, договориться пытался. А эта клякса в себя поверила? Да я вас прямо сейчас объединю, и не видать тебе свободы!» Я потянулся к энергии этой кляксы, но у меня не получилось ухватиться за нее. Да какого хрена? Я усилил нажим, только вот эта гадина вдруг высосала досуха трех элементалей и стала сильнее. Она выпустила еще больше щупалец, которое ввели тело Вольта, скрыв его от меня». Когда щупальца отлипли от моего питомца, я увидел, что эта клякса каким-то образом сумела разделить Вольта на две части. Она почти мгновенно вобрала в себя вторую, безразличную и равнодушную, и начала тянуть энергию из пса. Эта тварь буквально жрала элементалии Вольта, становясь все сильнее. Миша вскрикнул и прижал к себе свою лисицу, которая выглядела так, словно вот-вот развоплотиться. — Вам всем конец! — прорычала третья часть грозового элементаля и расхохоталась. — Жалкие людишки! — Твою же мать! — подумал я. — И что теперь делать?